Их трупы долгое время висели на крестах вдоль дороги из Капу и в Рим. Вечное назидание всем, кому придет в голову бунтовать против власти Рима. Потопив в крови восстание Спартака, римляне во избежание других неприятных сюрпризов стали намного осторожнее. Например, строго следили, чтобы гладиаторы не имели доступа к оружию. Его выдавали только для тренировок, и схватки на арене. С рождением империи бои гладиаторов превратились в государственное дело и, как сказали бы сегодня в бизнес, приносящий миллионы. Широко мысливший Юлий Цезарь вывел на арену тысячи гладиаторов и зверей, стремясь в своем восхождении к власти завоевать благосклонность черни. Его последователи потом только и делали, что пытались его превзойти числом участников боев и великолепием арены. Знаменитым стало сражение Наумахия «Морская баталия», устроенная Августом в пруду, выкопотом за Тибром. И еще более прославилось другое, которое повелел организовать Клавдий в 1952 году. Оно происходило на Фуцинском озере, которое император собирался осушить. Здесь была инсценирована война жителей Родоса и Сицилии. На арене сошлись в схватке 19 тысяч гладиаторов. Все преступники, осужденные на смертную казнь. Это единственный документированный случай, когда прозвучало знаменитейшее приветствие «Аве, император, мори тури те салутант!» «Идущий на смерть приветствует тебя, Цезарь!» Отвечая благожелательно, «аут нон!» «Да не случится!» Клавдий едва не допустил грубейшую ошибку. Обреченные подумали, будто он помиловал их, и поначалу отказались сражаться. Когда недоразумение разъяснилось, Все гладиаторы проявили исключительное мужество, представив первоклассное зрелище, не щадя ни самих себя, ни противников, как вспоминает Тацит в своих знаменитых анналах. Естественно, не все гладиаторы погибали на поле сражения, иначе их деятельность не представлялась бы некоторым такой желанной. Многие, если сражались с честью, получали помилование — даже потерпев поражение, как можно заключить из точнейшей статистики побед, поражений и помилований, которую вел один из зрителей в амфитеатре в Помпеях. Таблица эта сохранилась до наших дней. Тот, кто назначал и предлагал публике бои гладиаторов, имел право подарить жизнь побежденному, но при этом всегда следовал совету зрителей, которые могли кричать «МИТТЕ!» отпусти его или требовать лукула перережь ему горло». Тогда организатор боев сообщал о своем решении жестом. Показывал раскрытую ладонь с поднятым вверх большим пальцем, оставляя жизнь гладиатору, или демонстрируя кулак с повернутым вниз большим пальцем, приказывая таким образом нанести роковой удар». Если соперники оказывались равными и по мастерству, и по храбрости, и бой заканчивался в ничью, то жизни нередко даровали обоим. И, напротив, публика не испытывала никакой жалости к тем, кто проявлял трусость, мужеством, а не столько ловкостью хотели восхищаться римляне, поэтому гладиатор должен был показать, что готов умереть без единого стона, по возможности с улыбкой на устах. Кто вздумал бы просить пощады или, еще хуже, бежать с арены, того незамедлительно настигали и убивали. У гладиаторов были разные специализации. Особенной популярностью пользовались ретиарии, которые с помощью сети и трезубца сражались с противниками, располагавшими самым разнообразным оружием. Самый типичный поединок происходил между ритиарием и фракийцем, вооруженным мечом и защищенным щитом и шлемом. Очень любила публика и так называемую охоту на диких зверей, которая обычно устраивалась в первой половине дня на специально подготовленной арене, воссоздававшей уголок леса, откуда и выгонялись звери.